У Никодима было почти пусто и грустно без учеников. Летом Кабак терпел убытки. Я села за свой любимый стол, изрезанный длинными столбцами неприличных стихов, признаний в любви и философскими изречениями учеников о жизни вообще и учителях в частности. На самом видном месте было написано «Верия дура». Я побарабанила пальцами по столу. Так. Майки на это трудолюбие не хватит, стало быть, алия или айрон, и написала Айрон пустозвон, аллея без сталия, а потом подумала и добавила Велий бабник, не в рифму, зато по существу. Все допила квас, предложенный кабаччиком, доживала пряник и, довольная собой обедом и прогулкой, решила вернуться в школу. «Ну и где все?» Постукивала половником о запожок Дунька. Стол был накрыт и пугающий пуст. «Эй, вы поуснули там, что ли?» Заорала Шишимора. К окнам третьего этажа прильнули заинтересованные лица. Расплющенные носы и круглые глаза выглядели нездорово. «Чего это с ними?» Удивилась Шишимора хмурю выщипанной бровки. «Может, кушать не хотят?» Спросила я, принюхиваясь к обеду, Но обед был вполне съедобен. Дунька чуть не выронил половник. — Когда это они кушать не хотели? — А может, пьют? — предположила я. — Тогда бы песни пели, — покачала головой Шишимора. — А они только бегают, как мыши, и в окна пялятся. Ох, не нравится мне это! Вилли и феофилактор Транквелинович сидели в комнате верии и смотрели друг на друга, чувствуя себя неуютно. В коридоре кричали, бились и ругались, со злобой поддавая по ведрам. — Может, еще раз все обойдем? — предложил директор. Вилли покачал головой. Самое обидное, что окна не бились. Поломанный табурет валялся на полу, укоризненно показывая разбитые ножки. — Ну, делайте же что-нибудь! — вспылил директор. «А что я сделаю, если вы ничего не можете?» Откликнулся Бели, бессильно разводя руками. «Ну, знаете...» Феофилак Транквилинович вскочил. «Я так сидеть не могу!» И, распахнув дверь, вышел в коридор, услышав след. «А что толку бегать, как белка в колесе?» Коридор был заляпан краской, но пуст. «Откликнитесь кто-нибудь!» Потребовал Феофилак Транквилинович. Тишина была ему ответом. Он хмыкнул и пошел по коридору к предполагаемому выходу, открывая все двери подряд. Когда и в восьмой комнате он увидел Вилли, то не выдержал и возмутился. — Может, вы присоединитесь, наконец? — Глупее предложение я не слышал. Проворчал себе под нос Мак, но отказать не смог. К удивлению обоих, они уже в следующей комнате обнаружили красноглазого зареванного гуляя. «Родимец!» — кинулся он к директору на грудь. Судя по разоренности в комнате, он кидался в окна всем, даже шкафами, и пытался грызть стены. Вилли с интересом посмотрел на дворового и сказал, «Ну-ка, прихвати тот сундучок». «Вы что-то придумали?» — оживился директор. «Не то чтобы придумал, но есть у меня одна идейка». Насчет массы перехода через искривленное пространство. Только коэффициент там сумасшедший. Он нырнул в шкаф. Брать будем только самое тяжелое. И вынырнул оттуда, держа перед собой заслонку от печи, уставленную чугунными утюгами и сковородами. — Это вам. Вилли протянул директору все это, как праздничный каравай. За стенкой кто-то плакал. Заметил дворовой, но соседний оказала все та же комната верии Не получилось, — сказал Мак. — А если увеличить скорость движения? — прогремел директор. — Ну, побежали. Легко согласился Велий, а гуляет крякнул, перекидывая сундук с плеча на спину и приседая для разбега на подрагивающих ногах. Когда нечисть вывалилась в парк, вид у нее был жуткий. Мало того, что все они были обвешены железом, какой нашли, измазаны в краске, красные, всклокоченные и шатались от нечеловеческой усталости, они еще и что-то бормотали. Черт, не пойму я. навострила уши Шишимора. А я как-то сразу попятилась, увидев пристальный взгляд Феофилавта Транквилиновича, судорожно сжимающего два утюга. Что-то я тут засиделась. Я стала поспешно отступать вглубь парка. Госпожа ученица, Лязгнуло железо у меня над ухом. Я вспомнила про утренних маляров и ударилась в бегство. Верелея, а ну вернись. Рявкнул Велий. Убью! Заревел гуляй и все испортил. Я припустила еще шибче. — И не смейте возвращаться без родителей! — безнадежно крикнул вслед директор. А я с перепугу начала петлять, как заяц, и только на берегу реки, забившись под ольху, позвала. — Анчутка! — и зарыдала. — Тебя в школу вызывают! Неделю мне велено было не возвращаться в школу из соображений моей же безопасности. Даже через зеркала в капище я не рискнула пробраться в свою комнату за книжками, чувствуя там засаду. Все нужные учебники по приказу директора рогач свалил в кучу на границе заветного леса, пригрозив мне, чтобы я оттуда носа не показывала. А хвосты директор придет принимать самолично, когда успокоится. Оказалось, что без вели время проводить не так уж и весело. Даже Таптыгин с Васькой не могли поднять моего настроения, хотя очень старались. Анчутка и Карыч, вдоль похохотав, рьяно взялись за строительство нового коридора в моем замке, где стена и плача бродил призрак волка вулкогнезмея, а они кликали его, заставляя метаться из комнаты в комнату. Березина укоряла их, говоря, что такое поведение только расхолаживает меня, но черты ворон не обращали внимания на ее упреки. А когда услышали, что у меня пугалка для мага осталась незавершенной, предложили себя в качестве помощников. Эх, давно я как следует не забавлялся. Потер руки Анчутка. Эй, только без члена вредительства. Он мне живой и здоровый нужен. Запоздало, крикнула я вслед. Но какой там? Оба древних уже исчезли, оставив меня на попечительство теток. «Вот здесь мы и будем заниматься», — объявила Гаргония, заводя меня в огромный классный зал, оказавшийся по ее желанию прямо в центре моего замка. Над моей головой чернил купол свода, по которому хороводом пробегали стайки планет и созвездий. В окна было видно любое государство, какое не пожелаешь, а за колоннами прятались все виды нечисти, какой не свистнет, тотчас выскочит. Тетка перелистала мои тетрадки, вытащила неизвестно откуда очки в роговой оправе и указку из черного дерева с золотым навершием. «Скажу честно», — отчеканила она мерзким преподавательским голосом, что запустить такие простые темы могла только злостная разгильдейка. «Ты у меня за день все выучишь!» И состряпала милую марташку поправляя сползшие очки. «Ну, давайте». Я с тоской открыла первую тетрадь и тут же вздрогнула от удара указки по столу. «Вери я, знание — это не обуза. Гаргоня снова сделала милый личико. А большое удовольствие. О, как не весело будет нынче в заветном лесу! Простонала я и выдавила жизнерадостный оскал. Голая мышка сегодня выглядела как-то иначе. Особенно Велию не нравился нездоровый багровый цвет в ее глазках. Подушка рыча душила одеяло, а потом накинулась на него и погрызла пуговичными зубами, превратив в транспарант с прорезанными буквами. Велий, поцелуй меня немедленно. Водяная девушка стала намного дородней, с трудом протиснула свое тело в кувшин, опрокинув его, и даже спихнула со стола.